будут кочевать из города в город, и всегда их выступления будут с восторгом принимать зрители. Но первое знаменитое представление Пантомимы из Патлябе останется для зверей самым ярким воспоминанием. Я сказал знаменитое не ради красного словца. Оно действительно стало знаменитым. Сначала о нем написали манчестерские газеты. Они в захлеб расхваливали зверей артистов. И в конце концов о пантомиме из подлеبي заговорили толстые серьезные театральные журналы из тех, где на каждой странице читатель спотыкается о выражении вроде Дух, произведение, ткань, повествование. Убей Бог, до сих пор не понимаю, что это значит. Один из таких журналов даже написал, что «Пантонима и Спадлибе» — это новое слово в искусстве. «Новое слово — это я», — хвастливо заявил Хрюки. «Ты не новое слово, а старое...» Отрезал скали, и называется оно «Зазлайка». Однако вернется в первому дню представлений. В тот понедельник выдалась хорошая погода, и афиши господина Беллами заманили в увеселительный сад уйму публики. Задолго до начала спектакля в театре не осталось ни одного свободного места. Публика шумела и с нетерпением ждала пантомимы не Спальби. Доктор стоял за кулисами и ужасно волновался. И было отчего. До тех пор ни один из его звери-актеров, кроме Скока, не выступал в настоящем театре перед публикой. Правда, на репетициях. Присутствовали господин Беллами, силач Геракл и другие циркачи. И звери не смутились и не ударили в грязь лицом, если, конечно, утиный клюв и поросячий пятачок можно считать лицом. Но теперь в зрительном зале сидела тысячная толпа. И звери могли растеряться, Музыканты из оркестра настраивали инструменты. Доктор посмотрел сквозь щелку в занавесе и не увидел ничего, кроме лиц. Люди стояли даже в проходах. «Вот теперь-то мы разбогатеем», шепнула доктору кряки. «Я подслушала» что господин Беллами обещал Блоссому 200 шиллингов за каждый день выступления, да еще надбавку, если число зрителей перевалит за тысячу. Сова, так хорошо знавшая математику, тоже выглянула в щелку и сказала, «По-моему, их и так уже больше тысячи, о я о яблоку негде упасть» слове яблоко, пороселок облизнулся и спросил, а почему они все тупают ногами? Потому что начало представления задерживается, ответил доктор. Таким образом, зрители проявляют свое нетерпение. Нам пора уходить за кулисы. Сейчас поднимут занавес. Первыми сегодня выступают певцы. Хрюки. Держись поближе. Глава четвертая. Слава, счастье и дождь. Доктор Дулитл зря тревожился. Ни яркий свет, ни музыка, ни море лиц в зрительном зале не смутили его актеров. Скорее наоборот. Все это заставило зверей сыграть свои роли как можно лучше.